Разрывов больше не слышно. Я оборачиваюсь к воронке и делаю знак остальным. Они вылезают и сдергивают маски. Мы подхватываем раненого. Один из нас поддерживает его руку в лубке. Затем мы поспешно уходим. От кладбища осталась груда развалин. Повсюду разбросаны гробы и покойники. Они умерли еще раз. Но каждый из тех, кто был разорван на клочки, спас жизнь кому-нибудь из нас. Ограда разбита, проходящие за ней рельсы фронтовой узкоколейки сорваны со шпал. Их высоко загнутые концы вздыбились в небо. Перед нами кто-то лежит. Мы останавливаемся, только кроп идет с раненым дальше. Лежащий на земле солдат — один из новобранцев». Его бедро перепачкано кровью. Он так обессилил, что я достаю свою фляжку, в которую у меня осталось немного рому с чаем. Кат отводит мою руку и нагибается к нему. «Куда тебя угораздило, браток?» Он только водит глазами. Он слишком слаб, чтобы говорить. Мы осторожно разрезаем штанину. Он стонет. «Спокойно, спокойно. Сейчас тебе будет легче». Если у него ранение в живот, ему ничего нельзя пить. Его не стошнило. Это хороший признак. Мы обнажаем ему бедро. Это сплошная кровавая каша с осколками кости. Задет сустав. Этот мальчик никогда больше не сможет ходить. Я провожу влажным пальцем по его вискам и даю ему отхлебнуть глоток рому. Глаза его немного оживают, Только теперь мы замечаем, что и правая рука тоже кровоточит. Кат раздергивает два бинта, стараясь сделать их как можно шире, чтобы они прикрыли рану. Я ищу какой-нибудь материи, чтобы перевязать ногу поверх бинтов. Больше у нас ничего нет, поэтому я вспарываю штанину раненого еще дальше, чтобы использовать для перевязки кусок от его кальсон. Но кальсон на нем нет». Я присматриваюсь к нему повнимательней. Это мой давешний знакомый с льняными волосами. Тем временем Кат обыскал карманы одного из убитых и нашел в них еще несколько пакетиков с бинтами, которые мы осторожно прикладываем к ране. Паренек все время не спускает с нас глаз. Я говорю ему, мы сходим за носилками. Тогда он разжимает губы и шепчет. «Останьтесь здесь», Кат говорит. «Мы ведь ненадолго. Мы придем за тобой с носилками!» Трудно сказать, понял ли он нас. Жалобно, как ребенок, хнычет он нам вслед. «Не уходите!» Кот оглядывается и шепчет. «А может, просто взять револьвер, чтобы все это поскорее кончилось?» Паренек вряд ли перенесет транспортировку. И в лучшем случае протянет еще несколько дней. Но все, что он пережил до сих пор, ничто в сравнении с тем, что ему еще предстоит перед смертью. Сейчас он еще оглушен и ничего не чувствует. Через час он превратится в кричащий от невыносимой боли комок нервов. Дни, которые ему еще осталось прожить, будут для него непрерывной, сводящей с ума пыткой. И кому это надо? чтобы он промучился эти несколько дней. Я киваю. «Да, Кат, надо просто взять револьвер. Давай его сюда». Говорит, он и останавливается. Я вижу, что он решился. Оглядываемся. Мы уже не одни. Возле нас скапливается кучка солдат. Из воронок и могил показываются головы. Мы приносим носилки. Кат покачивает головой. «Такие молодые». Он повторяет Такие молодые, ни в чем не повинные парни».